Умирающая. Вечером на французской набережной (ныне набережная Кутузова) господин средних лет в изящном модного покроя пальто и цилиндре подходил к подъезду одного дома. Навстречу ему шла бедно одетая девица с книжкой в руке. Господин взглянул на нее и отвернулся. Уф, какая некрасивая! Пронеслось у него в голове. Вдруг девица зашаталась и медленно стала падать. Тотчас же господин подбежал к ней и подхватил ее. «Что с вами?» – участливо спросил он. «Мне дурно. Воды, пожалуйста, воды!» С помощью швейцара девица была введена в переднюю и посажена на стул. Отхлебнув глоток воды, поданный швейцаром, больная бросила благодарный взгляд на господина и слабым голосом проговорила. «Благодарю вас, милостливый государь. Будьте так добры. Отвезите меня домой, я чувствую, что умираю». «Извините, сударня, я не могу. Вот швейцар позовет дворника, и тот отвезет вас». Не оскорбляйте меня, больную женщину. Я курсистка. Если меня повезет дворник, по нынешним временам подумает, что я арестованная преступница. Неужели вы так относитесь к молодежи? Но я не располагаю своим временем. А все-таки я по вашему лицу вижу, что в действительности вы добрее, чем стараетесь казаться. Вы как порядочный человек, сознательный интеллигент, не захотите унизить интеллигентного товарища женщину. Не думаю что ваша платформа была такая черносотенная. «Чем только могу. Я готов оказать помощь с удовольствием, но поехать с вами...» «Вы хотите сказать, что вам неприлично ехать с женщиной, у которой такой бедный костюм?» «Не ожидала я этого от вас. Послушайте, мне теперь несколько лучше. Выйдем на улицу. Я должна вам кое-что сказать, но при Швейцарии не могу». «Вышли на улицу». «Я признаюсь вам откровенно». «Я умираю. От голода. Я три дня не ела». Господин поспешно протянул руку в боковой карман за бумажником. «Нет, нет. Денег не возьму. Вы накормите меня где-нибудь. Вот извозчик. Пойдемте. Дорогой расскажу». Господин некоторое время постоял в нерешительности и затем подозвал извозчика. «Человек я холостой, свободный, временем располагаю, чем я рискую. Отчего не помочь несчастный?» – подумал он. «Куда прикажете?» – спросил извозчик. «Ну, в ресторан я с такой не поеду», – решил он. «Лучше на нейтральной почве, на вокзал какой-нибудь». «На Царско-Сельский вокзал, ныне Витебский», – приказал он извозчику. «Позвольте узнать, как вас зовут?» – спросила девица. «Николай Николаевич». «Меня Нина Александровна. Я сирота, живу одна. Хожу на курсы и даю уроки. Теперь летом без занятий и без уроков ходила на Васильевский остров», на двадцать вторую линию к подруге и не нашла ее. Уехала куда-то. Достать денег негде. Устала и... Есть хочу. Извините, но больше говорить не могу. Опять слабость». Николай Николаевич молчал, он был очень недоволен собой. «И нужно же было мне поехать с ней», ругал он себя мысленно. «Кто ее разберет? Правду ли она говорит? Как-то инстинктивно чувствуется, что она лжет». «Уж сколько раз, благодаря этой излишней доброте и доверчивости, попадал я в неприятное положение. Надо было дать денег, посадить на извозчика и уйти. Ну, да теперь поздно рассуждать». Наконец и вокзал. Вошли в столовую, Николай Николаевич велел подать карточку. «Так как вы долго не ели, вам нельзя много есть сразу», сказал Николай Николаевич, входя в роль милосердного самаритянина. «Прежде всего подайте бульон». «Я не буду есть бульон». «Ну уж извините». Я, хотя и не доктор, но отлично знаю, что можно в таких случаях и чего нельзя. Бульон необходим, должны есть. Итак, бульон, а затем... Затем рябчик. Закажите лучше бифштекс. Ни за что. Нельзя. Бульон и рябчик. А пока можно маленький кусочек ветчины. Поданная ветчина была быстро проглочена. Подали бульон. Нина Александровна сняла кофточку. Под ней оказалась ситцевая блуза с какими-то белыми полосами. «Николай Николаевич испуганно оглянулся. «Еще кто-нибудь знакомый войдет, вот будет история. Станут рассказывать, сплетничать. «Ну и попался же я!» – раздумывал он. Нина Александровна глотала с жадностью. Он хотел было сделать замечание, что нужно есть медленно. Не сразу, но промолчал. «По крайней мере, скорее окончит есть, и я уйду!» – эгоистично подумал он. В это время в столовую вошли два студента в новеньких мундирах. «Белоподкладочники!» «Шуты!» — франты, — громко сказала Нина Александровна. «Послушайте, я вас прошу замолчать», — возмутился Николай Николаевич. «Если вы будете скандалить, я уйду. Вошли приличные молодые люди и воспитанные. Я это утверждаю, потому что они и виды не показали, что слышали ваши слова. Вы же без всякой причины начинаете ругаться». «Не выношу таких франтов». «Разве заслуга дурно, грязно одеваться?» «Я не люблю и таких, как вы». «Благодарю за откровенность». В таком случае я буду откровенен. Я думал, что вы дурно одеты, потому что вы бедны. А теперь думаю, что если бы у вас и были деньги, вы были бы... Все-таки...» Николай Николаевич остановился, подыскивая слово, которое не было бы особенно резким. Неряшливо. Быстро закончил он, заметив, что Нина Александровна разрывает поданного ей рябчика руками. Не успел он это проговорить, как в столовую вошли два офицера. Завидев Николая Николаевича, они быстро подошли к нему, но, взглянув на сидевшую вместе с ним девицу, которая пальцами запихивала в рот куски рябчика, изумленно пожали плечами, улыбнулись и, пожав ему руку, молча ушли. Николай Николаевич покраснел и сердито позвонил. «Сколько следует? Получите, прощайте». «Куда же вы? Я хочу сказать вам несколько слов». «Благодарность? Не нужно. Очень жалею, что поддался чувству сострадания и жалости». Не думал я, что вы такая скандалистка. Прощайте. Проговорив эту фразу, Николай Николаевич быстро направился к выходу. Нина Александровна бросилась вслед за ним. Простите меня, извините мою резкость. Я привыкла открыто высказывать свои мысли и взгляды. Говорила она, догоняя его. Николай Николаевич молча приподнял цилиндр и прибавил шагу. Послушайте, больше я вас беспокоить не буду, но помогите мне. Мне совестно говорить, но меня гонят с квартиры. Я должна за комнату за месяц. И за месяц нужно вперед. Сколько? Не думайте дурно обо мне. Я вам расскажу мою жизнь. Сколько, я спрашиваю у вас? По 15 рублей в месяц. Николай Николаевич быстро достал деньги, отдал их и вскочу на извозчика, не переставая ругать себя. Дня через три едва он вошел в гостиную к знакомым, как хозяйка встретила его словами. А скажите мне, Николай Николаевич, с какой то вы замечательной, элегантной красавицей ужинали на вокзале? «А вам уже известно? Это целое приключение. Иду я и встречаю на улице девицу, которая шатается и падает». «Так вот это кто!» – перебила его хозяйка. «Позвольте мне дальше самой продолжать. Она сказала, что умирает от голода, три дня не ела и что ее выгнали из квартиры». «Откуда вы это знаете?» «Мама, представь себе, и Марья Ивановна так же попалась, как и ты!» – перебила их разговор, входя в комнату 19-летняя дочь хозяйки. Здравствуйте, Николай Николаевич! Вы знаете? Нет, вы еще не знаете. Я вам расскажу. Мама на днях встретила умирающую курсистку, дала ей денег, а потом оказалось, что это совсем не курсистка, а такая... какая-то... это возмутительно, не правда ли? Совершенно напрасно нападают на учащуюся молодежь. Если что-нибудь скверное сделают, всегда оказывается потом, что это не курсистки, самозванки. Согласны со мной? Я только что была у Марьи Ивановны, и она рассказала мне ту же историю с умирающей от голода. Она тоже попалась. «Попался и Николай Николаевич», — сказала мать. Хотя он несколько вознагражден, так как имел приятное удовольствие поужинать с ней. «Как? И вы?» «И я». Вор. Летняя жаркая ночь, такая жаркая и душная, какая изредка бывает только в Петербурге. Полное отсутствие ветра. От горящего на улицах в железных печах для исправления мостовой асфальта дым стелится удушливыми клубами между накалившимися от солнца и не успевшими остынуть каменными стенами домов. Почти во всех домах открыты окна, наглухо заперты только магазины. На бойкой улице в одном из магазинов лежал на лавке, ворочая сбоку бок приказчик Петров. Он пыхтел, отдувался и не мог уснуть от давившей его духоты, и оттеснившихся в его голове мыслей. Перед ним проносилась вся его жизнь, в которой так мало счастья пришлось ему испытать. Родителей своих он не помнил, они умерли, когда он еще был маленьким. Все детские воспоминания сводились к тому, что пришлось ему перенести в то время, когда он назывался мальчиком на побегушках. С утра до ночи он должен был бегать то в лавку, то в трактир, получая в награду за труды одни колотушки, ел плохо и спал чуть ли не под скамейкой. Тяжелое было время. Юноши он проводил целые дни в магазине, подавая товары приказчикам и закрывая его для покупателей. Когда, наконец, достаточно перенял от приказчиков науку, как надо заговаривать зубы покупателям, он получил скромное содержание и звание младшего приказчика. Прошло несколько однообразных лет, и светлая полоса счастья неожиданно прорезала его жизнь. Он влюбился и женился. Приглянулась ему очень жившая в господ в одном с ними доме горничная. Он познакомился с ней, и месяца через два была уже и свадьба. Все товарищи его находили, что он женился глупо. Должен был взять капитал и открыть свою торговлю. Говорили, что жена неподходящая и по физическим качествам. Купчиха должна быть дебелая, рослая, ширококосная, а тут какая-то пигалица. Он же был счастлив. Капитал он надеялся нажить своим трудом. Что же касается ее внешнего вида, то она ему и приглянулась потому только, что была такая нежная, беленькая, маленькая и худенькая. Счастливые дни промелькнули, как сон. Жену он холил, нежил и берег, как тепличное растение. Но что может сделать простой смертный против повеления судьбы? Жена родила ему сына и умерла. Горе Петрова было велико. Он дал себе слово больше никогда не жениться и всю свою жизнь посвятил сыну, на которого он перенес всю свою любовь. Большое было для него горе смерть жены, но впереди его ждало еще сильнейшее. Сын его был весь в мать. Маленький, худенький, слабенький. Поэтому внимание отца было обращено исключительно на его здоровье. Когда сын стал подрастать, приглашен был учитель, Мальчик оказался способным и скоро был принят в гимназию. Отец вздохнул свободно. Стал думать, что сын в люди выйдет. Увы, мечты разлетались безвозвратно. Отсутствие домашнего надзора скоро сказалось. Пока отец сидел в магазине, сын бегал по улицам с товарищами, противоречить которым, как слабовольный, он не смел. Несмотря на свои хорошие способности, он стал отставать в классах по два года и, наконец, в 16 лет был изгнан из гимназии. Крутых мер отец не принимал, любовь к сыну была слепая, да и к тому же сын всегда каялся, скромно просил прощения, давал обещания исправиться. Покончив с учением, сын стал искать службы по письменной части, к торговле он был не способен. Через некоторое время ему удалось пристроиться в управлении одной из железных дорог. Радость отца была непродолжительна. Здесь товарищи у сына были хуже гимназических. Скоро сын выучился в карты играть, кутить, пьянствовать. Недолго пришлось ходить ему в форменной фуражке и гордо величать себя чиновником. Выгнали. Через неделю сын объявил, что получил должность в Москве и уехал. Прошло два года. Отец за это время много раз наводил справки о сыне, но разыскать его не мог. Одно только и узнал, что в Москве его не было. Вдруг он внезапно явился к отцу, испитой, дерзкий, нахальный. На вопрос отца, где был и чем занимался, ответа не дал. Ох, горе мне горе! вздыхал Петров. Сам я виноват. Слаб был, выпустил вожжи из рук, присматривал мало. Некогда было работы, был занят, деньги копил. А кому нужны эти деньги? После моей смерти сын в два дня прокрутит все, что копилось годами. После смерти. Да ведь еще неизвестно, кто раньше умрет. Сын такой слабый, больной. Нет, нет, о господи. Не дай мне еще нового горя пережить сына. Ведь я люблю его. Может быть, он исправится, настоящим человеком станет. Как хорошо мы заживем с ним вдвоем. И где он теперь? Куда пропал? Сказал, что уезжает к товарищу на три дня. Скучно дома стало без него. Ночевать даже дома не захотелось. А тут, кстати, ночные дежурства в магазине устроили. Воры часто пошаливать стали. Однако, что же это такое? Петров вскочил. Уже в течение нескольких минут он слышал какой-то странный скрип на потолке. Сначала он думал, что это крыса. Теперь же посыпалась известь. Петров зажег спичку и взглянул на потолок. Там была какая-то движущаяся точка, которая постепенно увеличивалась. «Коловорот! Воры!» — мгновенно сообразил Петров. Он хотел было броситься к дверям, закричать и остановился. «Двери заперты снаружи», — соображал он. «Кругом спят и криков не услышат. Спугну воров и только. Не побоюсь же я их. Силы слава богу, не обижен. Живо скручу. Пусть влезет только». Он тихо подошел к углу, Взял свою палку и спрятался за прилавком. Скоро скрип прекратился, коловорот убрался обратно. Появилась небольшая светящаяся точка, которая опять потемнела. Слышно было, что в отверстие просунут какой-то предмет, который шумом раскрылся. Пошла затем усиленная работа. Отверстие расширилось. При свете мелькавшего из отверстия огня Петров разглядел, что в воздухе висит раскрытый дождевой зонтик, в которой бесшумно падали известь, штукатурка и куски кирпича. Зонтик приподнялся. Появившиеся в отверстие руки выбрали из него содержимое, сложили его и втянули к себе. Через минуту в отверстие скользнула толстая веревка, конец которой глухо ударился о пол. Петров вздрогнул. Пальцы судорожно сжали палку. Какая-то тонкая фигура с маленьким велосипедным фонариком на груди И небольшим ломом за поясом спустилась вниз и направилась к кассе. Послышались удары ломом. Петров с высоко поднятой палкой выскочил из-за прилавка. Вор быстро повернулся и замахнулся ломом. Послышался свист, рассекавший воздух палки. Получив удар палкой по голове, вор глухо вскрикнул и упал навзничь. Петров подскочил, замахнулся еще раз и... Вдруг остановился. Он побледнел, зашатался, палка выпала из рук. Он как-то осел и бесшумно опустился на пол рядом с лежавшим вором. При свете фонаря он узнал сына. В продолжении нескольких минут Петров лежал без движения. Мысли путались у него в голове. Наконец, стоны сына привели его к полному сознанию. «Сын!» — проносится у него мысль. «И он замахнулся на меня ломом. Мог убить меня, отца своего. Ужас! Однако он больше не стонет». «Неужели я его убил, своего сына? Боже, не допусти, помилуй, сохрани его жизнь!» Петров схватил сына за руку, послышался опять стон. «Сеня, это ты?» — с усилием проговорил Петров. «Прости, отец. Больно», — слабым голосом ответил сын. «Больно? А мне, ты думаешь, не больно? Может быть, больнее, чем тебе? Ударил ты меня без ножа прямо в сердце! Ты...» «Ты, Сеня, вор!» «Прости, товарищ подбил!» Сквозь стоны ронял слова сын. «Тише! Перестань стонать, услышать могут! Не стоишь ты, чтобы жалеть тебя, но ради твоей покойной матери спасу тебя! Тебя ведь ждут суд и тюрьма, нет! Не допущу! Ты сейчас что-то сказал о товарище. где он? Там, наверху. Мы наняли квартиру». «Там, вероятно, никого уже нет». Такие товарищи помощи не окажут, сейчас убегут. Однако скорее поднимайся и полезай назад, пока народ не проснулся. Когда придут, скажут, что помешал ворам и никого не видел. Вот, возьми деньги и уезжай из Петербурга. Потом когда-нибудь напишешь. Потом я напишу. Время надо, чтобы я мог позабыть все это. Ну, поднимайся же скорее». С этими словами он приподнял сына. Тот едва держался на ногах, шатался, взялся было за веревку и бессильно опустил руку. «Ах ты, Господи! Вот грех какой! Надо же было мне так сильно хватить! Ну, садись, отдохни! Я сейчас устрою!» Петров схватил стол, поставил его против отверстия в потолке, влез на него и, подняв сына, поднес к отверстию. С большим трудом протиснулся вверх Семена и, наконец, исчез. Отец стоял и ждал. «Прости еще раз, отец! Я ухожу!» Послышался слабый голос сына. «Прощай». Некоторое время отец продолжал еще стоять на столе и напряженно прислушиваться. Потом, как-то машинально слез со стола, провел рукой по глазам, из которых катились слезы, и вдруг с глухим рыданием повалился на пол.